Глава 32. Лора. «Слушаю, Эван». Мое плечо прижимало телефон к куху пока я готовила смесь для Саймона. «Тревор разбился». Мое тело пронзило шок. Конечно, я ненавидела его всей душой и сердцем. Столько, сколько он причинил мне зла и боли, не причинил никто. Он делал это намеренно, добивая меня изо дня в день. Но я понимала, что он тоже человек. И даже пусть он достоин такого финала, мне нужно поехать в больницу» хотя бы для того, чтобы напоследок посмотреть лицо своему врагу. Оставив сына на Донну, я села в машину и быстро добралась до больницы. Возле операционной стоял Эван, Сет и заплаканная Мэри. Во всей этой ситуации мне было жалко ее. Она ведь не виновата, что свернула не на ту дорогу. И пусть в ее душе гнили сырость, терять одного близкого за другим на самом деле непросто. Я говорю это не просто так. Я прожила это так недавно, что раны на душе еще не успели зажить. «Как так вышло?» Схватив Эвана за руку, я отвела его немного в сторону. «Он пытался убежать от нас», — мяблил он, но не справился с управлением. «Это произошло на твоих глазах?» Он молча закрыл свои веки, словно жалел об этом. «Не вини себя. Это просто случайность, слышишь?» Моя ладонь потянулась к его. «Да, просто сразу же вспомнил ситуацию в Лондоне». «Это другое», — перебила я его. Каждый в этом мире платит за свои совершенные поступки. Не успели мы вернуться обратно, как вышел доктор, разводя свои руки в стороны. Мы поняли все по одному его взгляду. Его не спасли, не смогли. Так же, как и моего дядю когда-то. По коже побежали мурашки, когда я увидела истерику Мэри. Она скатилась на пол, облокотившись на стену. Из ее глаз потоком выходили слезы. Мне пришлось глотнуть, прежде чем пошевелиться. — Ты один, кто остался у нее? — произнесла я, отпуская руку Эвана. Помоги ей. Я не хочу. Ты должен. Она никогда не простит себя, если ты не простишь ее. Ты слишком добра знаешь? Знаю. Я развернулась, покидая стены больницы в полном одиночестве. Не знаю почему, но мне захотелось поехать в пентхаус. Там все было пропитано нашими страстными и незабываемыми ночами с Эваном. Отправив ему сообщение, я села за руль и тронулась с места. Приехать сюда и правда была хорошей идеей. Я быстро выбросила из головы мысли про Тревора, но вот Мэри не приносила мне покой. Хоть она и была то еще гадюкой, все-таки мне становилось ее жаль. Услышав, как дверь квартиры открывается, я встала с дивана, выбегая в коридор. Такой уставший и измученный Эван медленно двигался ко мне. Вытянув руки вперед, я приняла его в свои объятия, поцеловав щеку. — Она вернется в Лондон, — прошептал он. — Это лучшее решение. — Наверняка. Там пройдет лечение у психиатра и, думаю, что станет, наконец-то, счастливой. — Ты правильно поступил, что поговорил с ней? Мои ладони гладили его спину. Мы развелись. — Вот так быстро? Лора! Он отстранился, посмотрев на меня удивленным взглядом. — С деньгами можно сделать все, что угодно. Логично. В моей душе появилось тепло. Оставил ей немного денег на первое время. Думаю, что она справится. Я быстро вырвалась из его хватки, зло садясь на диван. «А мне ты денег не оставил!» «Ты бы тогда подписала документы на развод?» «Нет!» — закатив глаза, ответила я. Он подошел к дивану, сев на одно колено прямо возле меня. «Лора!» Из его уст это звучало так сексуально. «Я знаю, что был ужасным мужем, но ты дашь мне еще один шанс!» Он потянулся в карман своих брюк, доставая оттуда небольшую коробочку. В моей груди все затрепетало, а в животе порхали бабочки. По моей щеке потекла слеза, а ладони закрыли рот, чтобы не закричать от радости. «Я уже дарил тебе кольцо и хочу, чтобы ты носила его до конца своей жизни». Он сглотнул, прежде чем продолжить. «Поэтому в этот раз я подарю тебе браслет, который ты больше никогда не снимешь в знак нашей любви». Он открыл коробочку, демонстрируя мне изделие ручной работы. На этот браслет явно ушло несколько недель. Отчего мое сердце начало стучать еще быстрее, а поток слез выходил с новой силой. Осторожно взяв меня за руку, он приложил браслет на мое запястье, оставляя его там навсегда. На его глазах начали появляться слезы, а я подняла ладонь немного вверх, наслаждаясь красотой этого подарка. «Он превосходный, Эван!» Мои ноги быстро оказались на его колене, которые он до сих пор не убрал. Положив палец на его подбородок, я подняла его немного наверх, сладко впиваясь в его губы своими. По моей коже побежали мурашки. Он положил свои ладони на мою талию, притягивая к себе. В этот момент моей душе все словно перевернулось. Не обращая внимания на то, что произошло с нами, я жаждала остаться с Эваном навсегда. И мы будем на светлой стороне судьбы, несмотря ни на что. Эван. Сегодня 17 июля, а это значит, что у меня день рождения. Я не особо хотел праздновать, но Лора настояла, сказав, что мы так и не отпраздновали наше повторное заключение брака. Теперь я стал официальным отцом Саймона, а Лора вновь взяла мою фамилию, украшая ее своей превосходностью. Сказать, что журналисты были в шоке, не сказать ничего. Нам еще долго придется расхлебывать последствия нашего прошлого, но самое главное то, что мы сейчас вместе. Лора и я ходим к психологу два раза в неделю. В наших головах наконец-то становилось яснее и чище. Я благодарен своей жене, что поддержала меня в таком непростом пути. «Все почти готово!» Ее улыбка заставляла меня сиять изнутри. Мы накрыли стол на заднем дворике ее дома, пригласив Сандру и Сета. Они были счастливы не меньше нашего. Я наконец-то познакомился с отцом Сандры, которого даже Лора видела впервые. Казалось, что мы стали одной большой и дружной семьей. Мне ужасно не хотелось потерять все это, как раньше. Теперь я изо дня в день буду стараться любить Лору и Саймона все сильнее. надеясь что близкие мне люди — больше никогда не оставит меня. Спустя несколько месяцев мы с Лорой посетили могилу моего друга. Это и правда стало некой необходимостью, чтобы я простил себя окончательно. На моей душе стало легче. Лора не отпускала мою руку, держа ее крепко в своей. Она стала для меня настоящей поддержкой в эти минуты. Словно была послана мне с небес для моего спасения. — Добро пожаловать! — послышался голос довольной Мэри. Но как только она увидела нас, то сразу опешила. «Твой бизнес хорошо идет». Ее взгляд упал на наши руки, где красовались обручальные кольца. «Нормально. Вы снова поженились?» На ее лице появилась улыбка. «Поздравляю». Она открыла свое кафе в центре Лондона и выглядела вполне нормально. Спустя всего несколько месяцев ей удалось прийти в норму даже вдали от дома. Каждый месяц мы ходим к репродуктологу, но все безрезультатно. Саймон и правда начал казаться нереальным чудом. Но я не сдаюсь в надежде, что Лора совсем скоро подарит мне дочь. — У меня для тебя сюрприз. Как только Лора открыла глаза, я прошептал ей на ухо. — Какой? — на ее лице появилась улыбка. — Узнаешь. Сегодня Саймону исполняется три года. Ее глаза наполнились слезами. — Время так быстро прошло. — Думаешь, он еще спит? Дверь нашей комнаты слегка открылась, а в щели появился глаз нашего сына. «Папа!» — прошептал он. «Сынок!» Я подорвался с кровати, подхватывая его на руки. Мои губы коснулись его щеки, заставляя его улыбнуться. «Мне три!» Он сложил свои пальчики, показывая их мне и Лоре по очереди. «Умничка!» Лора поднялась с кровати, подходя ближе к нам. Когда мы уже были собраны, Я приехал в место, о котором так долго мечтал. И вот эта мечта исполнилась. Перед нами стояли похожие друг на друга дома, а рядом с ними все наши близкие. На лице Лоры появилась неподдельная улыбка. Она была в полном восторге от того, что я все-таки купил три дома рядом. Это далось очень сложно. Но я не Эван Беккер, если не сделаю это. — Это правда? На ее глазах наворачивались слезы. — Полная. Опустив на землю Саймона, Он сразу же помчался к Сету и Сандре. Ее небольшой животик уже виднелся даже издалека. На наших лицах появились улыбки, согревающие все вокруг. Я притянул Лору к себе за талию, впиваясь в нее своими губами. Вокруг нас была глубокая осень, но на душе расцветали весенние цветы.